Беседы с больными, естественно, вертелись вокруг самих больных. Многие из них и слыхом не слыхали о Зиноне. Для других он был кем-то, о ком в былые времена шли смутные толки. Философ, когда-то посвятивший небольшой трактат субстанции и свойством времени, мог убедиться, что песок времени быстро засыпает человеческую память. Минувшие тридцать пять лет могли бы с таким же успехом быть и пятью десятками. Обычьи и установления, которые в его школьные годы были новые и вызывали споры, теперь считались извечными. О событиях тогда потрясавших мир теперь не было и речи. Умершие двадцать лет назад уже смешались с теми, кто умер на поколение раньше. О богатстве старика Лигра еще вспоминали, однако спорили, сколько у него было сыновей, один или два. Был еще у Анри Жуста не то племянник, не то пригульный сын, который плохо кончил. Утверждали, будто вот еще отец банкира был казначеем Фландри, как потом его сын, а кто-то считал его докладчиком в Совете Регенши, путаясь с Филибером. В давно уже пустовавшем доме Лигров первый этаж сдали цеховым мастерам. Зенон заглянул на фабрику, где в прежние времена царил колос гел, теперь там помещалась канатная мастерская. Никто из ремесленников не помнил уже этого человека, которому пиво легко мутило разум, но который до того, как вауды нови начались беспорядки и повесили его любимца, был здесь в некотором роде вожаком и повелителем. Канонник Бартоломе Кампанус был еще жив, но почти не выходил из дома, страдая от недугов, которые приходят с возрастом. По счастью, Яна Мейерса никогда не приглашали его лечить. И все же Зенон из осторожности обходил стороной церковь святого Доната, где его старый наставник еще присутствовал на богослужении, сидя на хорах. И с той же осторожности он спрятал в ящике стола у Яна Мейерса, полученный в Монпелье диплом, где стояло его подлинное имя, а при себе хранил только бумагу, купленную когда-то, на всякий случай, у вдовы немецкого лекаря Коновала по имени Гот. Имя это, чтобы еще больше запутать следы, Зенон переиначил на греко-латинский лад «теус». С помощью Яна Мейерса, Он сочинил этому незнакомцу одну из тех запутанных и ничем не примечательных биографий, которые напоминают жилище, чье главное достоинство состоит во множестве входов и выходов. Для лящего правдоподобия он вставил в нее несколько эпизодов из собственной жизни, отобранных таким образом, чтобы не вызвать ни в ком ни удивления, ни любопытства. Если бы кто-нибудь пожелал в них покопаться, это его никуда бы не привело, Доктор Себастьян Теус, родившийся в Зубтхене в епископстве Утрехтском, был незаконным сыном местной жительницы и доктора из Ла Бресса, служившего при особе Маргариты Австрийской. Воспитанный в Клеве на деньги неизвестного покровителя, он сначала намеревался постричься в монахии в Августинском монастыре этого города,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 Вообразить их уверткий или негодующий жест, когда он потребует от имени Яна Мейерса деньги, которые тому забыли заплатить».